«Вот что! Садитесь-ка на мое место, а то в редакции знают мой почерк. Сейчас мы с вами сочиним статью, да еще какую! Успех обеспечен!» Госпожа Форостье начала расспрашивать Дюруа о топографии Алжира. Через десять минут она знала ее не хуже Дюруа и смогла продиктовать ему целую главку, содержавшую в себе политико-экономический очерк Алжира и облегчавшую читателям понимание тех сложных вопросов, которые должны были быть затронуты в следующих номерах. «Продолжение завтра», – весело сказала госпожа Форесте и, поднимаясь со стула, добавила. «Вот как пишутся статьи, милостивый государь. Соблаговолите поставить свою подпись». Дюруа колебался. «Да подпишитесь же!» Он засмеялся и написал внизу страницы. «Жорж Дюруа». Прошло два месяца. Дюруа проник за кулисы театра и политики. В кулуары палаты депутатов и в передние государственных деятелей. Короткий срок из него вышел замечательный репортер. Изворотливый, сообразительный, расторопный. Настоящий клад для газеты, как отзывался о нем разбиравшийся в сотрудниках старик Вольтер. Тем не менее, он получал всего лишь 10 сантимов за строчку и 200 франков жалования. Он вечно сидел без денег и приходил в отчаяние от своей бедности. Его ценили, но смотрели на него свысока. Даже Форестие, которому он постоянно оказывал услуги, не приглашал его больше обедать и обращался с ним как с подчиненным, хотя продолжал говорить ему по-приятельски «ты». Особенно унижало его в собственных глазах то обстоятельство, что двери высшего общества были для него закрыты что никто не держал себя с ним на равной ноге что у него не было друзей среди женщин хотя некоторые известные актрисы в корыстных целях время от времени принимали его запросто зная по опыту что все они и светские львицы и третьестепенные актрисы испытывают к нему Особое влечение, что он обладает способностью мгновенно завоевывать их симпатию, Дюруа с нетерпением стреноженного скакуна рвался навстречу той, от которой могло зависеть его будущее. И вот, наконец, вспомнив о госпоже де Морель, вспомнив о том, что тогда на обеде у Форесте она звала его к себе, Он как-то днем, когда ему нечего было делать, отправился к ней. «До трех часов я всегда дома», — сказала она ему тогда. Дюруа позвонил к ней в половине третьего. как вы изменились!» — оглядев его с ног до головы, воскликнула она. «Вы явно похорошели. Париж идет вам на пользу». «Ну?» рассказывайте новости. И они принялись болтать точно старые знакомые, наслаждаясь этой внезапно возникшей простотой отношений, чувствуя, как идут от одного к другому токи интимности, приязни, доверия, благодаря которым два близких по духу и по рождению существа в пять минут становятся друзьями.